вас не закрыть вся констанция на дыхании суйте в уме себе такой круг увидите его свое подсознание большое маленьком кого как выскочит вы вдыхаете прану чистую энергию божественной любви а выдыхаете Все эти программы, которые там скопились. Прям представьте, как это все уносится. Все, что там есть, все уносится. Энергия Божественной энергии входит Выдох Всё выходит Но представьте, что кое-что не уходит Выдыхаете, это остается. Это информация, что всю жизнь вы будете нищий, совершенно безденегий. и ничего вас не изменит. Закройте глаза, пожалуйста. Скажите, я готов принять. Если на то будет высшая любовь, высшая воля. Представьте, что там не уходит программа, и вы имеете информацию, и вы видите, что всю жизнь вы будете одинокими. Вы видите, что если у вас есть кто-то любимый, близкий человек, они или умрут, или уйдут от вас, предадут, заболеют и так далее. И ничего невозможно изменить. Я, Я готов, готов это принять. Я готов это принять. Если на то будет высшая любовь. Вы всю жизнь будете одиноки, одни, или через 10 вы видите, что вас спасают в тюрьму на пожизненное заключение. Так, опять скажите, я готов, я готова это принять. Если можно, не шевелитесь, не поднимайте руки. Представьте, что увидите, что в подсознании заложена программа на это воплощение, что вы станете инвалидом через несколько месяцев и до конца жизни еще десятки лет вы будете жить с очень тяжелй инвалидностью вот ну, очень сложные страдания и практически ничего нельзя будет изменить любовь. Представьте, что вы видите что ваша программа на эту жизнь, что куда бы вы ни пришли вас будут ненавидеть, люди будут проявлять по отношению к вам предательство, все виды агрессии, побежать вас, оскорблять, делать вам гадкое за спиной. Близкие люди вас будут просто использовать самым наглым образом. Когда вы состаритесь, у вас все заберут и выкинут в самый худший престарелый дом, где также с вами будут обращаться жестко. А все родственники и друзья, они будут бороться за ваше имущество, но совершенно не помогать, наоборот мешать. И там будет в этом приюте Тоже очень тяжёвое обращение. И опять я готов, я готов это принять. Если на это будет высшая горя. Высшая любовь. Я готов, я готов это принять, если на то будет высшая воля. Не шевелитесь на Более того, я все равно буду уважать и любить этих людей и сужить им. как я могу. Никогда в моем сознании не будет ни капли агрессии, обид и так далее. Только спокойствие, всеприятие и любовь. Представьте, что увидите эти варианты убрали, вам дали окончательный вариант, что вся жизнь ваша будет очень унылой. Вы будете жить в небольшом провинциальном городке на Урале, где 80% пьют, где грязь, нищета, кушать практически нечего, всю жизнь вы будете жить в той атмосфере. Это будет ссылка для вас. И опять скажите, я готов, я готова это принять. Теперь представьте, что вы увидели, что вы умрете завтра утром. Это уже невозможно изменить физически. Ваше тело разрушится и вы покинете, вы оставите всех друзей, родственников, счета в банке, квартиры, принципы, идеалы, учебники, ваши вещи, платья, костюмы, обувь, все останется здесь. прощайтесь мысленно, может пообщайтесь, подойдите, скажите вашим близким, любимым людям, что вы хотели сказать именно прощание или что сделать. Все ваши планы рухнули, ничего невозможно изменить. Скажите, я готов, я готова это принять, если на это есть высшая любовь, высшая воля. Что вы сделали за эти 12 часов, 12-14 часов, которые остались вам, последние часы на этой земле? Следующие действия воплощений будут не на земле у вас. Обращайтесь лично с вашими родителями, если они живы, с вашими друзьями, с, пар с партнером, по супругам или супругой, со всеми друзьями, близкими друзьями, а также врагами обидчиками, которые вам сделали больше всего самого плохого. Предали вас, обидели, поступили несправедливо. Что вы им хотите сказать? Также попрощайтесь лично с людьми, которым вы сделали в этой жизни что-то больно. Они могут не не быть вашими близкими, но те, кто всплывают в вашем уме сейчас, какие-то люди, которым вы сделали больно, вы, может быть, предали, обидели их когда-то, или несправедливо поступили. Попрощайтесь с ними. Извинитесь, если вы считаете это нужно. Скажите спасибо, Господь, за все, что Ты мне давал в этой жизни, спасибо Вам, все близкие, которые окружали, были со мной в этой жизни. Я готов, я готова принять любое развитие событий. Главное для меня это развитие безусловной божественной любви. Ради любви я готов. Я готова отказаться от всего в этом мире и принять любое развитие событий. Я люблю и уважаю всех. Что бы не произошло. Главное для меня это служение. что бы ни случилось. Я готов принять это, я готов принять это и всегда буду благодарить Бога, ибо я знаю, что все, что бы ни делалось, всё к лучшему. Я готов, я готова принять любое развитие событий, и вместе с тем я против тех событий, которые мы рассматривали сейчас. Представьте, как все эти события, они пух-пух отходят от вас, отлипаются от вашего тонкого тела считать тюрьма, потеря близких, завтрашняя смерть и так далее. Они отходят от вас, отлипаются полностью, ничего не остается. И образует собой шар, так наполняют один такой шар. И этот шар поднимается вверх. И на большой высоте, далеко, он начинает очень красиво светиться фиолетовым цветом. Прямо увидите, вдалеке такая точка красивая, от нее исходит огромный такой свет. И пух! Это лопается. И лопается на миллионы мелких кусочков. Светящихся, они падают на землю, в поле, в огромном поле. И это поле начинает прорастать прекрасными цветами. Но вы не имеете к этому полю никакого отношения. Вы полностью спокойны. Мы полностью спокойны и умиротворены и готовы принять любое развитие событий. Мы полностью бесстрашны, потому что мы не привязаны ни к чему в этом мире. У нас отсутствует привязанность, страхи и зависимости в этом мире. Наше подсознание чисто, наполнено любовью, оно в сатве, в благости. Прямо опять вернитесь к этому кругу, увидите, как он расширяется, этот круг. У него пропадают границы, он сливается с этим миром. Вы часть мира. И мир часть вас. Вы полностью бесстрашны. Вы легко идете по жизни. Куда бы вас... Не направила высшее любящая сила вы полностью преданы Всевышнему. внутренне смиренный готов принять любое развитие событий Мы всех уважаем, всех любим, нет таких слов, которые обидели бы нас, нет таких действий агрессивных, которые побеспокоили наш, наш ум и заставили бы нас мстить и так далее. Мы легко и весело двигаемся по жизни, и все, кто соприкасается с нами, они наполняются этой любовью, спокойствием. Выдохните глубоко, пожалуйста. И полностью выдохните. Так несколько раз. И при этом чувствуйте, как все негативное, что было у вас, уходит из вас. Остается спокойствие, легкость. То, что вышло, это сливось со вселенской праны и превратилось в светящийся свет, легкий свет. И когда мы вдыхаем этот то, что мы выдохнули снова, это уже наполняет нас любовью. Прямо увидите, как этот воздух снова входит, и уже любовь и спокойствие. С каждым днем... Моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях. Это мысленно 10 раз повторить. улыбнитесь если кто-то чувствует напряжение в лице вы знаете что делать можете подвигать и при этом повторяйте у меня с каждым днем, Моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях. О! -о, -о, -о мантру, вся концентрация на ней 10 раз можно потихоньку открывать ОМ НА МО НА РА